Странные игры. 27 января 1918 года красный главком Муравьев телеграфировал Ленину. Остатки войск Рады отступили на Житомир, где Петлюра и Порш вербуют из геназистов дружину. Но, конечно, мы не придаем этому значения. Я приказал частям 7-й армии перерезать путь отступления. Остатки Рады пробираются в Австрию. Муравьев выдавал желаемое за действительное. Он вообще был своеобразным товарищем, как и многие левые эсеры. Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и папам Я сжег Большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем. Примечание. Михаил Сергеевич Грушевский, 1886-1934. В описываемое время председатель Верховной Рады. Вот так. красиво излагал, а что делает противник, узнать не удосужился. На самом-то деле петлю петлюровцы, будем уж называть так, особо далеко не ушли. Они отступили примерно на 25 километров на запад от города. Большую часть войск распустили, оставив лишь самых надежных. Осталось 1500 человек, которые двинулись на Житомир. Тем временем, 27 января 1918 года, в Брест-Литовске был подписан мир между Германией и УНР. А уже 31-го украинская делегация по инициативе незалежных эсеров фактически пригласила в преспублику немцев. Те двинулись на украинскую территорию 19 февраля. Петлюра был против этого. Он ориентировался на Антанту. А в 1917 году являлся твердым сторонником войны до победного конца. Тем не менее, петлюровцы, находясь фактически в авангарде австро-немецких войск, выбили красных из Киева. 29 февраля в киевском пригороде Святошино петлюру уже встречали члены городской думы. Рафес, представитель бунда, и Чекаленко, украинский социал-демократ. Поздравив петлю Роспобеды, Рафис поднял болезненный еврейский вопрос. Дело в том, что во время отступления солдаты-республиканцы обижали и убивали отдельных евреев в сарнах, коростене, бердичеве, бородянке. Солдаты обвиняли евреев в помощи красным войскам и в участии в восстании на Киевском подоле, вмещая злобу на ни в чем не повинных евреях волынских местечек. Рафе спросил Петлюру не допускать в Киеве подобных эксцессов. Петлюру пообещал ввести свои войска в Киев не через еврейский подол, а через украинский пригород Куреневку. Вместе с тем атаман предупредил, что не может полностью гарантировать еврейскому населению Киева, что проявления антисемитизма среди солдат не будет. Савченко Сложилась странная ситуация. Немцы и австрийцы растекались по Украине. Власть фактически пришла к немецкому оккупационному командованию. 18 марта им была дана директива, по которой немецкие военные командиры могли издавать любые приказы по охране спокойствия в крае и обеспечению безопасности военных. Но впереди немцев шли войска Рады. Все в Малороссии прекрасно знали, что украинское войско – это действительно миф, сочиненный для удовольствия щирых украинских шовинистов. так как нельзя же всерьез называть войском появившейся впереди немцев кучки глупых людей в шапках со свесившимися на спину красными шлыками, в театральных костюмах, в каких щеголяли в исторических пьесах из жизни старой Малороссии корифеи малорусской сцены Карапивницкий или Табелевич-Садовский, и в широких поясах, из-за которых торчали чуть ли не аршинные кривые кинжалы. Появление украинских гайдамаков – это была шутовская интермедиа в тяжкой кровавой драме мировой войны и русской революции. Но никоим образом ни один из ее важных актов – царинный. Тем не менее, Верховная Рада и Совет Министров УНР продолжали заседать, дискутировать, принимать какие-то решения. Годовщину по разглашению Центральной Рады отметили с большой помпой. На 12 мая планировали созвать учредительное собрание. А немцы? Как утверждал сменивший Вениченко, Голубович, приход немцев – это просто бескорыстная помощь дружеской державы. Не упускали украинские руководители и возможности немножко нажиться и поворовать. Изымаемое у крестьян продовольствие, которое требовалось поставлять немцам, растаскивалось на всех уровнях. Окупантам вся эта демократия очень быстро надоела.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 Именем немецкого правительства приказываю всем руки вверх. Опешивший Грушевский, который вел заседание, пытался было возразить офицеру. Тут глава я и призываю вас к порядку. Я протестую. Но немец резко отрезал. Теперь я распоряжаюсь, а не вы. Поднимите все руки. Нам нужно арестовать Ткаченко, Жуковского, Любинского, Гаевского. Все собравшиеся тут должны мне выдать все личное оружие. иначе они будут строго наказаны. Савченко К власти пришел генерал Скоропадский, избранный Гетманом. Он фактически стал возвращать порядки, существовавшие до февраля 1917 года. Благо, кроме немецких штыков, Гетман опирался на так называемый «Союз земельных собственников», объединявший крупных землевладельцев, и на союз представителей промышленности, торговли, финансов, сельского хозяйства. Что же касается Петлюры, то он еще в марте был вышиблен из правительства и прибрался на пост главы земства. Переворот он воспринял отрицательно, но... Скоропадский впоследствии вспоминал о Петлюре. «В то время у нас отношения были хорошие. Его политические убеждения не крайние настолько, что мне приходило даже в голову привлечь его в правительство. Если бы украинцы не отказались на первых порах пойти в правительство, может быть, это и состоялось бы». Однако Петлюра в своем земстве по-мелкому уфрондировал. Это никому особо не мешало, поскольку являлось обычным сотрясением воздуха, хотя есть сведения, что он входил в существовавшую в Киеве подпольную организацию. Однако мы уже видели, что далеко не всегда подпольные организации делали хоть что-то, кроме болтовни. Однако изначавшейся таманщины немцы чувствовали себя очень неуютно. К тому же они были свято убеждены, что восстания организованы агентами Антанты. Дисциплинированные немецкие мозги просто не могли переварить. Как это так, бунтовать против власти? Великую Отечественную войну, кстати, было то же самое. 27 июля 1918 года Петлюру на всякий случай арестовали. Может быть, его подержали б немного для отстрастки и выпустили. Но 30 июля левым эсером Донским был убит главнокомандующий группы армий Киев, фактически глава оккупированных областей Украины генерал-фельдмаршал фон Эйхгорн. Петлюра тут было ни при чем. Это российские левые эсеры начали притворять жизнь свой план партизанской войны. Тем не менее, немцы решили, пусть лучше товарищ Петлюра посидит. Оно как-то надежнее. Революции в Австрии и Германии резко поменяли всю картину. Немцы ушли не сразу, однако украинские дела их решительно перестали интересовать. Тем более, что на местах и австрийская, и германская армия разваливались. Войска подчинялись командованию, когда хотели. Каждый конкретный командир строил свои отношения с населением и различными местными властями по собственному разумению. Скоропадский чувствовал себя как человек, из-под которого выдернули стул. Своих войск у него было не слишком много, а надежных еще меньше. Что же касается популярности у населения, то она равнялась даже не нулю, а представляла собой отрицательную величину. Тогда Гетман решил сменить политическую ориентацию. 14 ноября он подписал грамоту «Манифест», в которой заявлял о своем желании отстаивать давнее могущество и силу всероссийской державы. Как видим, Скоропадский велял Он не выступал прямо в поддержку белогвардейцев, те находились далеко, их силы тогда не были известны. Поэтому он заговорил о Всероссийской Федерации, то есть и нашим, и вашим. Это имело некоторый успех в Киеве и в других городах, стали формироваться отряды из офицеров. В Киеве их сидело несколько тысяч. Однако в целом затея не удалась. Скоропадскому не слишком верили. Большинство противников самостиников рассчитывали кто на Деникина, кто на большевиков.